Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 30 сентября, суббота, 12.41. «Твой дом?» — поинтересовался Артем, останавливая машину у ворот роскошного особняка в Серебряном Бору. Высокий забор скрывал от любопытных глаз заботливо ухоженный парк, и, несмотря на то, что виднелась только крыша дома, было понятно, что особняк совсем не маленький. «Хотелось бы, конечно, чтобы был мой». — улыбнулась Лариса. — Но, к сожалению, нет. Это дом моей... <кхм> Наставницы. Колдуньи? <кхм> — Колдуньи? у Лариса потянулась к Артему и крепко поцеловала его в губы. — Мы увидимся сегодня. Наемник мягко задержал девушку. — А что у нас в программе? — Все, что ты захочешь, и даже больше. Позвони мне. Договорились. Артем проследил за тем, как девушка уверенно вошла в автоматически открывшуюся калитку и потянулся к зазвонившему телефону. — Да, ты совсем пропал, напарник? Говорят, вчера вечером ты ужинал с феей. — Она блондинка, — улыбнулся Артем. — Но на самом деле человек, Кортес, она... В душе молодого наемника пили соловье. Она само совершенство. «Когда от любви поет сердце, разум должен не подпевать, а дирижировать», — буркнул практичный напарник и кисло осведомился. «Узнал чего-нибудь стоящее?» «Разумеется!» — соловьи не умолкали, но Артем перешел на деловой тон. «Тогда встречаемся в трех педалях». «Где ты была?» Ее поразил даже не сам вопрос, хотя какое право Кара имела интересоваться ее личной жизнью? Больше всего Ларису поразил тон, на который сорвалась колдунья. «Где ты была всю ночь?» «Со своим другом?» С «Каким еще другом?» «Это мое дело». «Почему ты оставила Арнольда?» «А почему я должна была оставаться с ним?» Кара осеклась. Девчонка явно закусила у дела. Свободная поза, яростно искривленные губы, Былающие, хотя и немного уставшие после бессонной ночи глаза. Все говорило о том, что вмешательство в свою личную жизнь эта малышка не потерпит. Надеюсь, речь действительно идет только о личной жизни. Не стоит перегибать палку. Лариса, извини меня, пожалуйста. Кара опустила плечи и развела руки. Я волновалась, ты исчезла, не предупредила. Может быть, она испытывает ко мне материнские чувства? Кто поймет этих старушек? — А разве Арнольд не рассказал, с кем я ушла? — невинно поинтересовалась Лариса. — Мне казалось, он должен был очнуться вскоре после нашего ухода. — Рассказал, — помолчав кивнула Кара. — Сильно же тебя впечатлил кабацкий мордобой. Дальнейшие впечатления были еще лучше. Колдунья решила не обращать внимания на вызывающую откровенность девчонки. Я не очень-то доверяю наемникам, кто знает, на что он способен. — На многое, и мне это понравилось. — Перестань разговаривать со мной в таком тоне, — не выдержала Кара. — И я тебе не мать. — Тогда не веди себя как мать. Я сама буду решать, с кем проводить время. — И все-таки не считаю, что тебе следует спать, первым же попавшимся на дороге навским прихвостним. «Я уже все сказала!» Лариса гордо повернулась и вышла из комнаты. «Мерзавка!» Необузданность малолетних помощниц становилась невыносимой. Одна уезжает с первым же попавшимся шалопаем и готова послать всех к черту ради него. Другая настолько верит в свою неповторимость, что готова топтать не только врагов, но и друзей. Что за молодежь? эгоистичность, агрессивность, падение нравов. В прежние времена таких можно было пересчитать по пальцам, а теперь в каждый второй. — А ведь ты именно таких и ищешь, — хладнокровно отрезал внутренний голос. — Зачем, интересно, тебе нужны унылые, забитые и серые? — Но Ларису-то я не искала. — Значит, просто повезло. — Ладно, осталось недолго. Если ее план осуществится, и последующие события сложатся удачно, то Инга перестанет ревновать и снова станет верной и надежной помощницей. Если же план осуществится, но последующие события сложатся неудачно, то Инга не увидит Кару до самой смерти, если останется жива, конечно. В том же, что ее план осуществится, колдунья не сомневалась. Кара успокоилась, вернулась в кабинет и присела к компьютеру. Как бы ни сложились события, ей все равно потребуется новое имя. Сделать документы не составило большого труда. Поскольку обитатели тайного города жили намного дольше людей, они позаботились о наличии развитой индустрии создания достоверных легенд. Кара не стала обращаться в самую лучшую фирму Шас-Принт. Там велся строгий учет. А воспользовалась, конечно, через подставных лиц услугами мелкой конторки, где не задавали лишних вопросов. Впрочем, качество документов не вызывало нареканий. Колдунья полистала немного потертую книжицу. Вавилова Екатерина Сергеевна. Не замужем, детей нет, фотографий тоже нет. Пока. Но это не проблема. Теперь надо сделать не имеющую лица Екатерину Сергеевну Вавилову богатой женщиной чтобы Каре не приходилось задумываться о таких мелочах, как номер в гостинице или новый автомобиль. Пальцы колдуньи забегали по клавиатуре, отправляя Кару в путешествие по электронной банковской системе. Как все упростилось! Никогда раньше ее заботливо накопленные капиталы не переходили к новому владельцу с такой легкостью. Несколько паролей, несколько нажатий на кнопки, и все фонды перешли к новой владелице, еще виртуальной, но уже очень богатый. Кара задумчиво посмотрела на длинные ряды цифр. Она была равнодушна к богатству, но понимала его необходимость. Высокий имущественный ценз был залогом свободы в любом обществе, включая коммунистическую империю, и она его достигла. Сначала по мелочам, обманывая доверчивых обывателей, покровительствуя мелким уголовникам, приторговывая собственноручно изготовленными артефактами. Затем по мере увеличения способностей и возможностей она вышла на более высокий уровень. Игра на бирже, великолепное знание магии и предсказаний, позволила ей хорошо зарабатывать на краткосрочных займах. Частные инвестиционные проекты, сотрудничество с крупными фигурами теневого бизнеса. Кара занималась своими делами успешно, но без души. И потому на длинные ряды цифр смотрела задумчиво равнодушно, без гордости, без восторга. Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома Лють. Москва, Лосиный остров. 30 сентября, суббота, 13:00. За всё время правления королевы Всеславы круг жриц Зелёного дома не собирался с такой поспешностью. Приказ о незамедлительном созыве совещания высших магов Великого дома Лють был распространён с молниеносной быстротой, и презрев все свои дела, Жрицы удивленно поспешили на зов королевы. Огромный тромный зал зеленого дома то и дело озарялся яркими вспышками порталов, семь вспышек, семь жриц. Последней явилась Милана, рослая воевода дружины дочерей журавля, элитного боевого подразделения Великого дома Людь. Ее присутствие показывало, что дело приняло нешуточный оборот. Королева всеслава ожидала подданных, сидя на золотом троне позади которого распластал крылья огромный танцующий журавль, древний герб люди. Лицо у хозяйки зеленого дома было задумчиво и сурово, но выглядела она, несмотря на неожиданность совещания, как всегда великолепно. Пышные волосы идеально уложены и перехвачены золотой диадемой. Легкий макияж подчеркивал холодные, но ослепительно правильные черты. Тонкое открытое платье облегало стройную фигуру. Свислава считали самой красивой королевой в истории люди и самой красивой женщиной тайного города. Справа от властительницы стояла Фата Красава, виновница созыва совещания, а слева барон Мичеслав, единственный мужчина, допущенный в тронный зал. В Великом доме люди способности к магии проявлялись исключительно у женщин, поэтому бароны Доменов, светские лидеры Зеленого дома, не всегда участвовали в принятии важных решений. Присутствие же Мечислава, возглавляющего домен Сокольники, позволяло соблюсти видимость приличий. Кроме того, все знали о более чем тесных взаимоотношениях между королевой и самым богатым бароном Великого дома. Собравшиеся жрицы почтительно ожидали, и королева не стала испытывать их терпения. Убедившись, что все приглашенные явились, она коротко ответила на их поклон и негромко произнесла Уверена, что вы удивлены столь неожиданным призывом, но сведения, которые мы получили буквально несколько минут назад, настолько важны, что я не решилась затягивать время и отправлять обычные церемониальные приглашения. Полученная нами информация может в корне изменить ситуацию в тайном городе. Даже негромкий голос Сиславы гулко разносился по полупустому залу. Жрицы заволновались, и самая старшая из них, Мирослава, почтительно поинтересовалась. Связаны ли эти сведения с теми вопиющими событиями, которые творятся в тайном городе? В доменах нарастает беспокойство по поводу невиданной активности челов. Массовое убийство в ночном клубе, серия ограблений, которые осуществили красные шапки, включая самое нашумевшее налет на Сбербанк и последняя история с Хваном, все это вызывает тревогу. Челы начинают задавать вопросы. В доменах убеждены, что безопасность тайного города под угрозой. Уверена, что все упомянутые тобой, Мирослава, события имеют отношение к нашей информации. Важно кинула королева. Это предварительное мнение. Окончательные выводы мы сделаем вместе. Старая жрица склонилась. Явно волнующаяся Фата Красава сделала шаг вперед. Как известно уважаемому кругу жриц, в последнее время я проводил расследование, посвященное браслету Фаты Мары. Прошедшая недавно вспышка активности черных морян натолкнула меня на мысль, что, возможно, кому-то удалось завладеть этим считавшимся потерянным артефактом. Мои предположения оказались верны, Расследование началось после событий в Человском клубе? Спросила Милана. Нет, намного раньше. Толчком послужила серия нападений оборотней э, около трех недель назад. Переходите к сути, Фата, приказала королева. Конечно, красава слегка покраснела. Сегодня, буквально несколько часов назад, в зеленом доме попросила защиты черная моряна по имени Тапира которая долгое время была любовницей погибшего недавно Богдана Листа. — Оборотень была любовницей командора войны? — изумилась молодая Снежана. — Как ни странно, да, — подтвердила красава. — У нее даже будет ребенок от рыцаря. — Невероятно! В этом все дело. Тапира рассказала, что командор войны Листа не хотел, чтобы его ребенок стал оборотнем, Черный Марьяный, он обратился к великому магистру с просьбой ознакомиться с Арканом Желаний. — Как он мог? — Красава не обратила внимания на пылкое восклицание. Великий магистр удовлетворил просьбу командора войны. — Это преступление! — но потребовал в качестве платы браслет Фаты Мары. Богдану Листа удалось найти потерянный артефакт и отдать его ордену. Взамен он получил технологию запрещенного аркана, но при его строительстве был убит сантьягой. Воспользовавшись этим, великий магистр сумел сфабриковать необходимые доказательства и свалить вину за распространение запрещенных заклинаний на комиссара Темного двора. Теперь в руках ордена... Находится браслет Фаты Мары, и рыцари э, требуют выдачи Сантьяги. Фата замолчала, но в тронном зале продолжала висеть напряженная тишина. Жрицы тщательно обдумывали неожиданную новость. — Если это правда, — нарушило молчание Мирослава, — то орден виновен в распространении запрещенных заклинаний. — Но мы не сможем этого доказать, — покачала головой королева. Давайте отталкиваться от фактов. Браслет. Браслет Фаты Мары принадлежит зеленому дому, — осторожно высказала Снежана. Если он действительно найден, то мы имеем на артефакт приоритетные права. Орден нарушил свое слово, — подала голос решительная Милана. Когда великие дома делили наследство Фаты Мары, мы договорились, что в случае обнаружения новых данных они будут незамедлительно представлены всем. — Возможно, рыцари переменили свое отношение к прежним договоренностям, — задумчиво произнесла Мирослава. — Прошло слишком много лет. — Но как эта информация согласуется с событиями в тайном городе? — вслух поинтересовался Мячеслав. Женщины посмотрели на барона. — Что вы имеете в виду? — недовольно спросила старая жрица. — То, о чем вы говорили, уважаемая Мирослава, — обворожительно улыбнулся плечистый барон, — бойня в ночном клубе, ограбление банков, история с Хваном. — Согласуется, — командирский голос воевода до дружины дочерей журавля окутал присутствующих, — получив в свое распоряжение браслет Фаты Мары. «Рыцари прониклись боевым духом и наверняка склонили великого магистра к решительным действиям. Нагнетание нервозности челов можно рассматривать как один из элементов к подготовке большой войны. Мы будем искать сотрудничество с орденом, пытаясь обеспечить безопасность тайного города, а они в это время нанесут подлый удар». Среди жриц прошелестел одобрительный шепоток. «Но пока они не ищут сотрудничества, а обрушились на темный двор», — внимал Мячеслав. «Это показывает, что их первая цель — великий дом Нафь!» — отрезала Милана. «Темные всем надоели!» «Уничтожение великого дома Нафь на руку зеленому дому», — поддержала воевода Мирослава. «Мы давно не можем избавиться от темного двора». «То есть не стоит мешать рыцарям разбираться с навами», — прищурилась понятливая Милана. «Посмотрим на развитие событий», — кинула старая жрица. «Вмешаться в битву мы всегда успеем. Потребуется вместе с навами добьем рыцарей, потребуется поможем ордену уничтожить темный двор. А в самом благоприятном случае избавимся и от тех, и от других». Уж слишком ловко рыцари подставили Сантьяго, продолжал напирать барон. Слишком ловко для прямого, как двуручный меч ордена. У всех бывают и удачные, и неудачные дни, хихикнула снежана. Вот и комиссар доигрался. Кстати, кто-нибудь из присутствующих любит Сантьяго? Жрицы мстительно заулыбались. Дейтельный Наф не вызывал у них теплых чувств. И только всеслава обязанная комиссару троном, задумчиво потеребила жерелье. «Смерть Сантьяги, неважно по каким причинам она произойдет, устроит всех нас!» — подвела итог Милан. Вячеслав поморщился. Он тоже недолюбливал комиссара, но был объективен. Совсем недавно Сантьяга так сильно помог Зеленому дому, что мог бы рассчитывать хотя бы на сдержанную поддержку. Судя по холодным огонькам в глазах Всеславы, Королева думала точно так же. «Какое решение примет круг жриц?» — осведомилась она, глядя на своих подданных. Женщины переглянулись, и вперед вышла Милана. «Круг жриц рекомендовал бы готовиться к войне, но занять выжидательную позицию. Битва ордена и темного двора, судя по всему, не за горами, и мы должны по максимуму использовать открывающиеся возможности». «А как же браслет Мары? «Мы помним об этом, но считаем, что пока не следует мешать ордену в действиях против НАВИ», — королева кивнула. «На первый взгляд это действительно мудрое решение, но...» — голос Сеслава неожиданно окреп. «Целая семья черных морян способна осущественно усилить армию ордена». Если рыцари действительно готовятся к большой войне с темным двором и при этом не ищут союзников, значит, они полностью уверены в своих силах. Выжидательная позиция может выйти нам боком. Разгромив нафь, орден будет непобедим. Или ослаблен. Не забывайте о трофеях. Справиться с победителем мы не сможем. Я считаю, что «Зеленый дом» обязан самым решительным образом пресечь все попытки развязать войну. В условиях нынешней активизации челов мы можем поставить под угрозу сам факт существования тайного города. Великий магистр сегодня же получит наш ультиматум. И слава медленно оглядела замерший зал. Правом, дарованным мне великой людью, я объявляю предвоенное Положение. Рослая Милана радостно вскинула подбородок. «Жрицам не очень понравилось твое решение», — мягко заметил Мечислав, когда последняя колдунья покинула тронный зал. «С тактической точки зрения их предложение было более взвешенным». Королева рассеянно потеребила жерелье. «Ты веришь, что Челов будоражит орден?» то это лишь этап подготовки к войне. Инстинкт самосохранения заставлял обитателей тайного города скрывать от доминирующей на планете человеческой расы все проявления своей активности, не исключая и военные действия. Что бы ни случилось, на первом месте стояла общая безопасность, и ни один великий дом никогда не отходил от этой догмы. В подобном контексте поведение рыцарей выглядело по меньшей мере странным. — В это трудно поверить, — кивнул Мячеслав. — Я тоже так думаю, — королева подперла подбородок рукой, — а если орден действительно решился на такое, значит, он чувствует себя сверхуверенно, и мы должны немедленно принять меры, чтобы поставить их на место. — Согласен, — барон помолчал, — но ведь есть и еще одно соображение. Он ласково провел ладонью по обнаженной руке королевы. Женщина с улыбкой покачала головой. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. В истории с вестником Сантьяго пришел мне на помощь и ничего не потребовал взамен. Я намерена отдать комиссару долг. Немедленно займись подготовкой ультиматума. Двери тронного зала приоткрылись, и внутрь заглянула молоденькая фрейлина. — Ваше величество! Кувалда, великий фюрер красных шапок, ищет аудиенции. Одноглазый Кувалда ожидал встречи с королевой со страхом. Он не сомневался, что срочный вызов в зеленый дом напрямую связан с развязанными его бестолковыми соплеменниками грабежами и с ужасом готовился к самому худшему. За те томительные минуты, которые ему довелось провести в приемной, Резервная фляжка виски почти опустела, и теперь одноглазый распространял вокруг крепкий сиушный запах. Впрочем, при дворе с пониманием относились к жизненно необходимому для красных шапок употреблению алкоголя. Вас ждут. Верикий фюрой поперхнулся очередным глотком виски, торопливо спрятал фляжку и на подгибающихся ногах вбрел в тронный зал. Можешь подойти поближе? «Да, моя королева!» Кувалда, у которого природная шепелявость семьи Шибзичей была выражена чрезвычайно ярко, стянул с лысой головы красную бандану и покорно приблизился к трону. «Приветствую тебя, моя королева! Желаю тебе многих лет жизни и мудрого правления!» Курор судорожно сглотнул. «Что именно я могу сделать для тебя?» До нас дошли слухи, что красные шапки являются зачинщиками беспорядка в тайном городе, грозно заявила Всеслава. Твои бойцы грабят человских купцов. Мы не затинчики, испуганно прилепетал кувалда. И это подутилось неозыданно. Тело начали первыми. Вспомни, моя королева, именно теловки и тетеносы напали на тайный город и вы решили, что можете позволить себе ответные действия? Кто дал вам право ставить под удар тайный город? — Может, вывезем коротышек куда-нибудь на Чукотку? — предложил барон. — Не, на Чукотку не надо, — перетрусил кувалда. — Мы ведь там вымрем, королева. Мы никогда себе, себе ничего не подваляли. Все получилось случайно. Страх великого фюрера был столь силен, что барон не удержался и, прикрывая улыбку, поднес к рту руку. — Банк-то зачем ограбили, идиоты? Зачем портал засветили? — А банк мы в Ате грабили, — затратурил одноглазый. — Это кто угодно подтвердит, кто угодно! В нашей семье отродять негров не было! — Каких еще негров? — поморщился барон. — Не морочь мне голову, кувалда. Ваши красные тряпки отлично видны на камере наблюдения. Не было нас в банке! На ваше счастье, холодно прервало объяснение одноглазого королева, у меня нет времени разбираться с этим происшествием. У красных шапок есть замечательная возможность сгладить сложившееся негативное мнение. Киллим, кто-то прикладывает! «Немедленно прекратить грабежи». «Я уже предпринимаю все утилия, чтобы обуздать твоих бойцов!» Отчаянно закивал головой фюрер. «Мы сегодня доповесим пару-тройку татинтиков!» «Правильно», — одобрила королева. «Но этого недостаточно. Собирай своих бойцов, кувалда. Зеленый дом объявляет предвоенное положение, и красные шапки переходят под командование барона Мечислава. — Война? — Еще нет, но возможно. Начиная с сегодняшнего дня, все твои бойцы, пришедшие на службу, будут получать жалования по расписанию предвоенного времени. — Первые отряды прибудут в распоряжении барона в течение театра, — пролепетал неверящий своему счастью кувалда. — Мы готовы сложить головы во славу великого дома Людь!